Их батарея находилась примерно в пяти километрах от урезаводы и состояла из четырех нескорострельных среднекалиберных орудий. Но стреляли они невероятно точно. Первая волна пехоты, уже высаженной на берегах входного канала, понесла серьезные потери с первыми же залпами. Батарею сразу засекли с шара, и хотя уже после второго ее залпа передали точные данные для стрельбы на броненосцы,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 Спасавшихся полным ходом Калхасы Корею удалось вернуть только после второго сигнала с флагмана, продублированного с Колыма и подкрепленного его сиреной и холостым выстрелом. Одновременно с Николая передали приказ на истребители приступить к тролению Накрытые неожиданными и точными японскими залпами наши десантники на мысе Каннега залегли, а катера быстро отвалили от берега, захватив Баркасы и всех, кто еще не успел высадиться. В течение 20 минут, пока эта батарея не была полностью подавлена, на мысе Канига и во входном канале рвались японские снаряды, не давая катерам и ботам снова приблизиться к западному берегу. Но, невзирая на это, три тральные пары эсминцев уже в 15 часов 35 минут двинулись во входной канал, очищая проход от возможных минных заграждений. За ними следом вскоре двинулись ещё три пары катеров с тралами, передавших остатки невысаженного десанта на грибные суда второй волны. Вскоре вытралили первую мину, затем еще одну. Обе их расстреляли из пулеметов катера. Обвехованный проход в заграждении остались охранять катера, а эсминцы, малые броненосцы естина и возвращенные к эскадре транспорты вошли в канал. Следом за тральной партией шли пароходы с десантом,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 продолжать движение и начать выгрузку пехоты прямо на пристанию верфи. Немедленно это распоряжение подкреплялось грохотом орудий, бивших через головы пароходов, требовательными гудками, морзянкой прожектора и ревом сирены шедшего следом адмирала Ушакова. Над пароходами с тяжелым успокаивающим шелестом уже прошли первые снаряды ответных залпов наших малых броненосцев, нащупывавших японские укрепления.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 расположенная на тех же позициях, но уже меньшего калибра, из шести орудий. Вспышки залпов японских пушек было отчетливо видно, и поэтому корректировка ответного огня трудности не представляла даже с высоты артиллерийских рубок малых броненосцев. А уж имея дополнительные данные с шара, Форд накрыли с третьего залпа, сразу же перейдя на беглый огонь. Под непрекращающимся,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 Так что мели уже не боялись. Все судоходства японцы, скорее всего, свернули, так что встретить кого-либо было маловероятно. Поднявшийся в артиллерийскую рубку Николая после полуночи флагманский штурман группы подполковник Федотиев повторно определился по береговым ориентирам и открывшимся справа возвышенностям островов Оки, что позволило избежать задержек, связанных с навигацией, поэтому ход не сбавляли.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 Вторую крейсерскую группу из менее скоростных крейсеров «Аврора» и Светлана вел капитан первого го ранга Егорьев, командира «Авроры». Они образовывали правый, западный, фланг крейсерской завесы и прорывались через Цусимский пролив западнее Цусимских островов. Покинув Туманный залив Петра Великого раньше главных сил флота, Добротворский устроил Олегу пробный пробег, разогнав его до 20 узлов.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 Почти сразу «Аврора» наткнулась на небольшой каботажный пароход, быстро потопленный артиллерией без досмотра, после того как его покинул экипаж и пассажиры. Вскоре Светлана перехватила две рыбацкие шхуны, также потопленные без осмотра после снятия экипажей, а в 16 часов 4 минуты с «Богатыря» обнаружили прямо по курсу дымы сразу нескольких крупных кораблей. Это было уже серьезно.